Глава 16. Бывают разговоры, которых постоянно хочешь избежать. Причем вне зависимости от того, как относишься к человеку. В данном случае мне было понятно, что любое сказанное врановым слово точно не вызовет у меня бурю восторга. Но не посылать же человека, который в гости к тебе пришел. Во-первых, ночь на дворе, во-вторых, меня так не воспитывали, в-третьих, пипец, как страшно. Самый главный вопрос, который меня сейчас интересовал, справится ли порог на крови, если что-то пойдет не так. Что сизый морок можно снимать уже стола окончательно. Моя маскировка не сработала. «Не дергайся, захожий, мне тебя убивать резона нет. Овечья шкура не стоит выделки». Тебе не говорили, что пословица — это не твое? А еще что приходить в гости к человеку и начинать разговор с оскорблений — это плохой тон. Врановой посмотрел на меня будто бы удивленно, а после выдал вовсе неожиданное. Извини. Я себя даже немного чеченцем почувствовал. Правда, уверенности это не особо придало. Я с самого начала не знал, как себя вести в присутствии врага. И после долгих колебаний все же сел что доставляло мне немыслимый дискомфорт. И нет, у меня не было самой распространенной болезни среди взрослых мужчин с сидячим образом жизни. Я понимал, что со своими рубцами в превосходит меня в скорости и силе, и, если что, все будет очень плохо. Сам рубежник устроился напротив, отхлебнув приготовленный для кикиморы чай и даже одобрительно кивнул, мол, ничего. Понятное дело. Случайными церемониями у нас занимался Гриша, который до них был большой мастер. К слову, моя нечисть куда-то резко испарилась. Либо они меняют штаны взамен испорченных, либо поняли, что разговор важный и в случае чего готовы прийти на помощь. Как неисправимый оптимист, я поставил на второе. Чтобы как-то отвлечься от тревоги за собственное будущее, я решил перейти от обороны к нападению. Как нашел меня? С трудом признался вороновой. Я так и догадался, что ты живешь в этой области. Да все времени не было выбраться. Знаешь ли, я теперь вне закона. Да, как выяснилось, заниматься черной магией опасно не только для жизни, но и для карьеры. Победителей не судят, а проигравшие сами виноваты. Я ошибся, с кем не бывает. Говоришь прямо как Олег Тиньков. Кто? Не понял вороновой. «Да так, не бери в голову. Продолжай». Рубежник кивнул, одновременно с этим взяв блюдце и положив себе кусочек торта. Вообще вел он себя как наглый и невоспитанный мужик, либо как гость, которого очень давно ждали, и на меня почти не смотрел, словно не чувствовал никакой опасности. Хотя чего это я? Точно не чувствовал. «Я не сразу мог приступить к твоим поискам». Пришлось немного разобраться с особо жадными охотниками до да сокровищ, а уже потом нашел и тебя. Это было дело техники. Наша связь с тобой теперь необычайно крепка. Ты бы понял это, если бы обратился к ней. Да как-то желания не было. Я перед сном стараюсь думать о прекрасных девушках, а не о небритых мужчинах. Врановой опять кивнул, отправив кусок йогуртового торта себе в рот. Что-то мне подсказывало, что десертами в последнее время он баловал себя нечасто. А я вот воспользовался. Это можно сравнить с детской игрой «горячо-холодно». Как только я миновал места, где ты проходил, становилось тепло. Как только подбирался к дому, почти горячо. Но печать хорошая. Раза четыре мимо прошел. Теперь удовлетворенно кивнул я. Сизый морок все же сработал. Но на опытного Ивашку найдется не менее опытный ведун. «Значит, в Финляндии дети тоже играют в горячо-холодно?» Зевнул я, пытаясь показать, что единственное чувство, которое вызывает этот разговор — скука. «Тоже играют», — спокойно ответил Ворновой. «Вообще он даже производил ощущение адекватного, что ли. Ну, такой обычный человек, разве что чересчур потрепанный и неухоженный. Потом К примеру, от него несет. Вот только взгляд колючий, жесткий. Да и помнил я все, что он совершил. Поэтому не рассчитывал, что повелитель птиц вдруг станет ламповой няшей. В общем, ты молодец, Нашел меня. Возьми с полки пирожок. И что дальше? Ты всем своим видом показываешь, что будто бы не хочешь меня убивать. Теперь это не имеет смысла. Шуйский мне более не покровительствует. К тому же так вышло, что только ты сможешь мне помочь. Интересно, а вот мне это зачем? Ворновой отложил чайную ложку, звякнув ею о блюдце, и вытащил со слова тетрадь. Мою тетрадь! Правда, это было не все. Еще он извлек знакомый короткий посох, положив его на стол, мол, не делай ничего, о чем можешь пожалеть. Я намеки, которые касались моей жизни, понимал с полуслова сейчас видимо будет сделка века так так согласился Ворновой. только не сейчас ты достанешь у инги сумрачный папоротник а взамен я отдам тетрадь сумрачный папоротник ни разу не слышал это какое то редкое растение редкое при этом слове что то в глазах Ворнового блеснуло разочарование боль злость или все сразу Но именно теперь, в этот краткий момент озарения, он вдруг опять стал самим собой. Тем жестоким и опасным рубежником, которого я знал. «Почему тогда сразу не пошел Кинге?» «Она едва ли станет со мной разговаривать», — ответил Ворновой. «К тому же я не уверен, что вышел бы живым после беседы с ней. Наши интересы несколько раз пересекались, и мы не смогли разойтись мирно». «Тебе бы дипломатом работать». Если говорить проще, ты как-то хотел убить ее приспешницу, но не получилось, не свезло. Все гораздо сложнее. Он зло посмотрел на меня. И я осекся, словно действительно за словами Вранового была какая-то своя правда. Договор такой. Ты приносишь три листа сумрачного папоротника, а я отдаю твою тетрадь. Обещаю не пытаться убить тебя или причинить вред. И ты ответишь тем же. А после я навсегда покину эти земли. Вернешься в Суами? Это не важно, Отрезал Ворновой в довершение своих слов, рубанув ребром ладони по воздуху. Только важное условие. Никаких разговоров с да и ратниками. Иначе мои дни сочтены. Ну так что? Сказать, что я сомневался? Ничего не сказать. И хотелось, и кололось. Очень сильно. Я всеми фибрами своей души желал вернуть тетрадь, но уверенности в переговорщике не было никакой. Не знаю, можно ли договариваться с врагом, стал я рассуждать вслух. Ты очень молод, неопытен, захожий. Почему-то именно эта моя фраза понравилась Врановому. Он будто даже расслабился. В финском есть пословица. У человека нет врагов, лишь друзья, с которыми он еще не познакомился. Ага. «Давай, расскажи мне о дружбе среди рубежников», — хмыкнул я. «Ты прав», — неприятно улыбнулся вороновой. «У нас нет друзей. Но и понятие «враг» слишком условно. Просто в определенный момент с человеком выгодно иметь отношения а в другой поднять против него меч только и всего». Что-то было в его словах. Рубежники действительно не вполне обычные люди, поэтому и понятие дружбы у них особое если вообще уместно о ней говорить. К примеру, я четко осознавал, что Инга не просто так общается со мной, вытаскивает из передряг. Наверное, я в какой-то мере ее инвестиция в будущее. Она и сама несколько раз меня осаживала, стоило назвать ее другом. Замеренница не более. «У меня нет ни малейшей причины доверять тебе», сказал я. «Хорошо», — торопливо произнес вороновой. «Тогда давай так». Если ты согласишься на сделку, то я расскажу все о Шуйском и о том, почему князь заказал тебя. В смысле заказал? Как свежую рыбу в ресторане. Неужели ты думаешь, что я хотел убить тебя исключительно из-за своей вредности? Новость, что какой-то князь с незнакомой фамилией Шуйский хочет меня убить, повергла в шок. Вот так живешь, ведешь себя хорошо, никому не мешаешь, а потом бах! Вороновой сидел не шевелясь и смотрел мне в глаза. Теперь спокойно, без всяких эмоций. Наверное, если бы было нужно, он бы так просидел до самого утра. И именно в этот момент я понял, что действительно являюсь его единственной ниточкой. Бог знает, зачем ему какой-то папоротник, едва ли он его в чай добавляет. Но, судя по всему, эта трава очень нужна рубежнику. К тому же какой-то неизвестный князь, тетрадь и обещание не убивать, «Не надо больше будет жить со страхом, что где-то существует человек, который спать не может, желает тебя умертвить». «Хорошо», — сказал я. И Врановой впервые за все время улыбнулся. Нет, уголки его губ поднимались вверх и прежде. Вот только до этого все походило на некий звериный оскал или на смешку. А теперь он искренне улыбнулся. И даже на мгновение перестал быть похожим на сумасшедшего маньяка. Договор мы заключили относительно быстро. Как и обещал Врановой, он клялся не причинять мне никакого вреда. Я же добавил, чтобы и своим бездействием он не допустил, чтобы со мной что-то случилось. Спасибо Азимову и Васильевичу за науку. Я тоже пообещал относиться к Врановому как к случайному человеку. То есть не пытаться убить, как только подвернется возможность. Короче говоря, мы решили начать все с чистого листа. Рассказывай. Почти приказал я, когда договор был заключен, и моя рука коснулась шершавой ладони рубежника. Шуйский — один из тех, кто состоит в древнем и могущественном ордене Твери. Он называется... На меня неожиданно снизошла благодать проницательности. А еще я вспомнил слова старухи, точнее, как вспомнил. Я их ни на секунду и не забывал. «Созвездие». «Верно». Вроновой поглядел на меня, размышляя о чем то Они очень давно нашли в этих землях какой-то артефакт. Какой он и что из себя представляет, я не знаю, но что он невероятно ценный, это точно. А я-то тут каким боком? Задал я резонный вопрос. Никаким, ответил рубежник. А вот твой хист, очень даже, спешницу из-за этого убили. Слишком близко подобралась к артефакту. Теперь они боятся, что и ты можешь что-то знать. «Так я нифига не знаю!» — искренне возмутился я. «Можно им как-то это передать?» Врановой снисходительно усмехнулся. И вот теперь в его улыбке не было ничего доброго. Боюсь, что уже поздно. Созвездие всегда доводит дела до конца. Если уж они так прокляли спешницу, что она умерла... Договаривать он не стал, да и я без этого все понял. «Чай не дурак?» «Интересно, почему же меня точно таким же способом не умертвить?» «Значит, что-то у них там пошло не так». «Да и я думаю, ты скоро обо всем сам узнаешь», — закончил Врановой. «Это каким образом?» Вместо ответа рубежник похлопал по тетради. «И до меня дошло. Ну да, вся информация, помещенная в нее, рано или поздно открывается обладателю хиста и, видимо, старуха оставила на этот случай послание, так сказать, потомкам. Интересно только, на каком рубце? А еще любопытнее было другое. «Успею ли я повыситься до того момента, пока меня не убьют?» «Не знаю», — честно признался Вороновой. «И что делать?» «Не знаю», — повторил он. «Ты спрашиваешь у меня, словно я твой старый друг. Я лишь исполнил обещание и рассказал тебе все, что знал». «Шуйский приказал мне найти тебя и убить, и я слушался». «Теперь ты ему не служишь?» Вроновой посмотрел на меня даже столикой жалости, как на умственно отсталого. «Меч годится для боя только когда остро заточен. Никто не бьется негодным клинком. И еще. Всякое растение знает свое время. Всякое семя, не растение», — поправил на автомате я. В поговорках главная рифма, понимаешь? Хотя мысль я уловил. Ты теперь вроде вне закона, и Шуйский от тебя отвернулся. Блин, почему так все несправедливо? Я этого князя даже не знаю. Жизнь вообще довольно несправедлива, заключил Ворновой, поднимаясь и убирая тетрадь. Особенно если на тебя обратили внимание те, кто сильнее. Постой, вскочил я следом. Сначала ты не хотел впускать меня. А теперь не хочешь, чтобы я уходил? Ты не сказал, где мы встретимся для обмена. Почувствуешь, ответил он. Так надежнее. И можно будет избежать ловушки. Вороновой! Позвал я рубежника, когда он почти дошел до порога. Ты жезл забыл? Не забыл. Тебе нужно что-то предложить Инге, чтобы она согласилась. Что-то мне подсказывает, едва ли у тебя есть достойные вещи, чтобы заинтересовать ее. Это. Может подойти. А если она не согласится? Я приду за жезлом. Но лучше бы, чтобы она согласилась. Затем рубежник ушел, оставив меня в состоянии прострации. Нет, вроде ничего ужасного не произошло, будто бы даже наоборот. А я был в откровенном раздрае. Слишком насыщенный день. Да еще это инфо шуйском. И что с этим делать? Пойти к воеводе. Ворновой же сам сказал, что князь из Тверских, а созвездие вроде как убило спешницу. Ага. Только какие у меня доказательства? Слова рубежника, который вне закона? К тому же, что если и воевода замазан? В нынешних обстоятельствах я готов на любой уровень паранойи. Самое важное, Врановой сказал, что Илью лучше не вмешивать. Ясно лишь, что доверять нельзя никому кроме разве что Мити, Греши и Инги. Наверное. Первой мыслью было рвануть к замереннице, а потом я передумал. Как-то стало понятно, что «дома и стены помогают» — непростая пословица. Было в ней нечто рубежное. Поэтому я набрался наглости и позвонил Инге. «Привет», — сказал я. «Что случилось, Матвей?» — серьезно спросила рубежница. «Почему именно случилось?» 11 час, а ты не из тех, кто звонит так поздно, чтобы просто поболтать. В общем, ко мне в рановой приходил. Инга явно что-то выронила. Похоже, что даже чашку. Я услышал звук разбитого фарфора. Со мной все хорошо, поспешил заверить я. Он предложил сделку. Только ты сама понимаешь, не телефонный разговор. Приезжай. Инга, не сочти за наглость, но будет лучше, если ты приедешь ко мне. Из трубки послышался тяжелый вздох, который можно было трактовать по-разному. К примеру, «Как ты меня достал?» Или «Когда все это закончится?» Но никак не. Блин, а почему бы и нет? Однако Инга после долгой паузы все же обрадовала меня. «Хорошо, Матвей, я скоро буду». Фуф. Нет, настанет день, и замеренница пошлет меня на три веселых буквы. Ладно, а пока этого не произошло, Будем пользоваться добротой Инги. А еще необходимо что-то поменять в печатях. Судя по всему, сизый морок теперь без особой надобности. Только хист тянет. Поэтому я подошел к порогу, где и заканчивал плести печать. Невидимая для остальных, она висела в воздухе почти осязаемая. Я легонько ткнул в нее, и печать рассыпалась, словно давно прогоревшее поле, на которого коснулись кочергой. И стало так легко как если бы рюкзак с плеч сбросил. Только радоваться было рано. Настала пора другой печати. Я клял себя последними словами за то, что не учил в детстве стихи, поэтому и на память особо надеяться не получалось. А из почти десятка описаний печатей в тетради наизусть запомнил лишь две — царь жуков и хозяин дома. Первая призывала на место создания всех окрестных насекомых, бог ведает для каких целей. А вот со второй было интереснее. После сотворения любой чужой хист снижал свой КПД, а твой, родной, напротив, усиливался. Плохо лишь, что работало это только под крышей твоего дома. Второе, на нечисть подобное тоже подействует со знаком минус. Третье, рекомендуемый уровень применения обозначался цифрой 5. Но после сегодняшней нервотрепки стало ясно. Дальше так жить нельзя к тому же с какой стати писать про печать пятого уровня еще на третьем рубце значит если осторожно использовать то можно я достал нож вот почему на всех защитных печатях надо проливать собственную кровь проколотый палец я на автомате засунул в рот а уже потом мазнул по всем стенам потолку и полу как у жены может быть только один муж как у собаки может быть только один хозяин так у всего дома будет один глава отныне и навеки. Это хорошо, что нынешние феминистки не слышали клятву для установления печати. Засунуть женщину и собаку в одно предложение. Честно говоря, меня самого покоробило. Но печать придумывалась во времена домостроя, поэтому я бы не удивился, даже окажись там «Бей бабу молотом, будет баба золотом!» Внушительная блямба повисла аккуратно над дверным косяком а на плечах появился не то что рюкзак, словно весь дом сразу. Я от непривычки даже на колени рухнул, пытаясь втолкнуть в легкий воздух. Получилось далеко не с первого раза. «Хозяин, это что такое?» — подскочил возмущенный бес. «Ага, молодец. Когда к нам в гости враг пришел, так ты молчал в тряпочку. Стоило чуток тебя в правах ущемить, так сразу вопишь». «Печать», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Нет, ничего. Тяжело, но терпимо. Значит, на четвертом рубце потяну. Главное — привыкнуть». Вот только не успел подумать, как тут же схватился закольнувшее сердце. Это не было похоже на признаки аритмии. «Нет, я раньше подобного не испытывал, но почему-то казалось, что это не сердечная недостаточность. Нечто другое». А затем в голове послышался громогласный и вместе с тем еле разборчивый голос воевода, который меня призвал. «Блин, а это что еще за фигня?»